Глава 46. Мой Бог Это мой ученик, мне с ним и разбираться. Я опять услышал тихий и спокойный голос Бога обмана, и только сейчас понял, что ведь не просто так, в отличие от разговора в небе над Сити, мне дают возможность поучаствовать в этой дружеской беседе. Похоже, не все так просто, и от меня еще что-то может потребоваться. По крайней мере, других причин держать себя в курсе происходящего я не вижу. Что ж, постараюсь не пропустить ни слова и вовремя среагировать. Светлый! Не лезь! Твой ученик привел к нам убийцу, ту самую. И ты думаешь, что после смерти одного из наших я его отпущу? Сначала мне показалось, что ситуация выправляется. Недаром же Хаусит не просто отказал а попытался объяснить, почему он это делает. Вот только сразу после этой речи Бог-страш стал дожидаться ответа, впрочем, чего еще ждать от представителей его стихии. И нанес еще один удар. И опять Бо принял его на свою руку, вот только на этот раз от былой легкости не осталось и следа. Во-первых, он качнулся вслед за атакой Хаусита, лишь в последний момент увидя ее чуть в сторону, а во-вторых... Это гримаса боли, исказившая его лицо. Он терпит ее из-за меня. Но почему ему так важно не дать мне сейчас умереть? Или смысл игры в чем-то другом? Опять ты! Вот же неугомонный!» Голос бога стража звучит как будто устало, но даже сквозь его ауру по одним только движением я вижу, что он удивлен даже такой немного нелепой, и не самой удачной попыткой ему противостоять. А если он выкупит свою жизнь? Равный обмен. Своим неожиданным предложением богу обмана удалось сбить следующую атаку, похоже, еще только на этапе обдумывания. Что же он задумал? «Что у вас есть?» Страж явно тоже задался вопросом, что происходит, только немного в другой плоскости. «Свет слаб, человек тоже». Да и вряд ли вообще есть что-то, способное уравновесить нашу утрату. На этот раз замолчали сразу оба бога, а я неожиданно понял, что у Бо нет никакого решения. Вернее, он сделал все, чтобы Хаусит меня выслушал, но торговаться явно придется мне самому. И пусть я до конца не понимаю, почему так важно победить в этом споре, но, учитывая жертвы моего покровителя, мне явно стоит постараться. — Да черт побери, после такого я просто сам по себе не хочу проигрывать, и кажется, мне на самом деле есть что предложить этому замерзшему со скептической мины типу. — Ничто не уравновесит, даже еще одна основа для жертвоприношения, завязанная на эту, как ты сказал, убийцу. Я уже говорю, а в голове еще крутятся шестеренки, прикидывая, точно ли этот обмен будет того стоить. Мой последний элемент ⁇ брони медеи за отказ от преследования. С учетом того, что я не могу его использовать, уже потратил наруч из этой коллекции, выглядит не так уж и безумно. А в качестве бонуса, возможно, я смогу узнать отношение своего покровителя к хозяйке ночи. Является ли бой ее союзником, которого расстроит передача столь ценного артефакта, или же он сможет сохранить нейтралитет. Пока, судя по всему, События идут по второму сценарию. «Покажи!» А вот Страж Хаоса как раз не сумел сдержать свои эмоции. «Аккуратно достаю на мгновение шлем Медеи, надеюсь, Бог подстрахует и не даст его у меня вытащить просто так, и тут же прячу его обратно в невидимый карман». «Похоже, мы все-таки договорились». Мой бог тоже заметил эту реакцию и тут же взял разговор в свои руки. — Тогда снимай с моего ученика метку убийцы, забирай шлем, и мы уходим. Звучит, как проваливай, но Хауситу явно плевать на слова. Бросив мне быстрое прощаю, он протянул мне руку, куда я, после кивка Бо, сунул шлем и тут же исчез. А я, стоило напряженно отступить, только сейчас задумался о том, что же получил взамен. — Что за метка убийцы, и почему из-за нее столько беспокойства? Я заступил Бо дорогу, ибо старался поймать его взгляд. И да, у меня еще много других вопросов, так что не думай, что тебе удастся так просто исчезнуть. А я и не думал. Стоило нашему визави уйти, как бог обмана тут же расслабился. Исчезла аура света, и он опять принял образ того самого жизнерадостного толстяка в костюме, каким я его впервые и встретил. «Тем более тебе действительно стоит кое-что узнать, а то в следующий раз я могу и не успеть тебя вытащить из той ямы, в которую ты так старательно пытаешься залезть». Как ни странно, Бо, похоже, действительно не собирается скрываться, как это обычно происходило в прошлые наши встречи. Вместо этого он постарался донести до меня такую простую и вместе с тем неожиданную мысль «Я мог умереть» по-настоящему, без второго шанса, просто потому, что залез туда, докуда еще не дорос. Так обидно считать себя умным, но при этом быть вынужденным совершать ошибки просто из-за ограниченности во времени и информации. В общем, как оказалось, в свое время, обманув одну из наставниц бездны Эмерион и получив достижение Титан, дающие право называться дальним родичем богов, Я заложил первый кирпич в свои сегодняшние неприятности. Именно эта сомнительная награда позволила мне получить часть не менее сомнительной славы за проведенную Медеей атаку и открыла счет моим божественным убийствам. Скажу сразу, никаких бонусов, как у жрецов, за это не полагается. Бот тут же развеял часть моих надежд. Метка убийцы!» Это нечто большее, чем просто впитанная чужая энергия. Это ее переосмысление, повышение твоей значимости в глазах мироздания, что в итоге, есть мнение, может позволить тебе даже изменить его законы. Естественно, ничего глобального, но та же хозяйка ночи сначала верила, что это поможет ей изгнать пришлых богов в то время, когда они только появились. Сейчас она вряд ли столь же наивна. Но в том, что эта сила сможет помочь ей вернуться, не сомневаюсь даже я. Ну вот, всего одно слово, а я теперь могу быть уверен, то странное существо из-за грани на самом деле Медея. Заодно подтвердился и рассказ моего пленника из Сити, в котором в качестве борцов с нашествием чужаков, кстати, фигурировала не только Медея, но и небезызвестный Карик. Узнать бы теперь побольше про него. Обсуждать свою ошибку не вижу особого смысла. Она уже совершена, я все осознал, и сейчас надо просто продолжать двигаться дальше. Вот только Бо все никак не мог успокоиться, вываливая на меня все новые факты об опасности, которые мне только что удалось избежать, и нельзя сказать, что они были неинтересны. Например, все обладатели метки могут отследить друг друга. Это уже огромный минус. Дальше. Даже такая начальная метка, как у меня, это вызов любому Богу, а это не то, что нужно для спокойной жизни и поиска силы. Ну и наконец, самое главное, в чем, собственно, и заключается основной риск для пошедшего по этому пути. Знак убийцы нарушает связь с твоим надгробием и Богом, и в итоге тебя всегда будет ждать шанс умереть по-настоящему. И чем дальше продвинешься, тем более высоким он будет. Вот значит как. До этого в голове было просто абстрактное понимание опасности, но стоило появиться деталям, объясняющим ее природу, и только сейчас я смог все осознать от начала и до самого конца. Спасибо. Я сказал это неожиданно не только для бога обмана, но и для самого себя. Однако, пожалуй, это правильные слова в этот момент. Да. Я много чего хочу узнать про этот мир, про самого Бо, но порой бывают такие моменты, когда нельзя не признать свой долг перед другими. Уверен, что мой покровитель не упустит своего в этой сделке, пусть я пока и не могу понять, что именно, но я точно так же уверен, что появившись здесь и обозначив свой интерес, он рисковал. Так что сейчас это именно то слово, которое должно быть сказано». Пусть, скорее всего, это и редкость для тех, кто смог сюда попасть. У тебя, наверное, много вопросов про новые части этого мира. Пожалуй, мне стоит самому тебе кое-что поведать, пока ты не влез в новые неприятности. Что сегодня за день сюрпризов? Сначала я говорю спасибо, теперь Бо сам собирается мне что-то рассказать. Не иначе как надвигается что-то большое и дурно пахнущее. Тем не менее, короткая лекция, погружающая в историю и законы этого мира, оказалась крайне познавательной. Бог обмана как-то просто и буднично начал вскрывать процессы, определяющие все, что происходит вокруг. Например, он рассказал о том, почему покровители магов выбрали для появления именно нашу полосу, и почему в принципе боги никогда не приводят новичков в те части мира, где установилась единая власть вроде Союза или Рима. «И это правильно», — объяснял Бо. «В таком месте нет и шанса, что только что появившийся в непривычном для себя мире человек останется верен своему покровителю, тому, кто привел его сюда, а не продастся первому уже надавившему властителю. Да ты и сам видел, как легко маги шли под твою руку». А кто ты или твой друг по сравнению с настоящими долгожителями, набирающими силу уже десятки лет? Сейчас у них хотя бы есть шанс, в другом месте не было бы даже и намека на него. Неожиданный взгляд, но в принципе все логично. Однако, только я хотел задать пару уточняющих вопросов и перейти к темам вроде «Секрета Семина» и «Нестыковок в истории Ксардоса». Как Какбо просто помахал мне ручкой, напомнил про опасность смерти в ближайший час и исчез. Вот же сволочь! Похоже, все хорошее, что я о нем подумал в последнее время, было не более чем ошибкой. Да он же явно из-за своего вмешательства был вынужден находиться рядом и что-то рассказывать. Вот и надавил на эмоции, а потом слил пару не самых важных историй, умолчав о самом главном. И как только я дал этому типу обвести себя вокруг пальца, насколько бы все было проще, достаньте мне какой-нибудь более прямолинейный покровитель. Впрочем, в таком случае я бы не получил и те плюсы, что смог выбить для меня Бо, так что и у него есть свои достоинства. Но пока, как бы там ни было, мне надо прекращать распускать нюни, брать себя в руки и идти в сторону нашего выхода. Он сказал, нельзя умирать. Что ж, еще часик прогулок на своих двоих, думаю, я без особых проблем смогу выдержать. В общем, на всякий случай уйдя в невидимость, я неспешно двинулся вперед, думая, что больше в ближайшее время уже точно ничего не случится. Но нет, не прошло и двадцати минут, как меня начало догонять с пару сотен гвардейцев в полной выкладке, спешащих куда-то вперед. Впрочем, почему куда-то? Ясное дело, что это передовой отряд армии, отправленный по оставленным мною координатам. А ведь быстро работают чертяги, этого у них не отнять. Выпив зелье карика и понизив свою температуру, я немного замедлился, чтобы рассмотреть, что собой представляют те, с кем мне в скором времени почти наверняка предстоит встретиться в бою. Может показаться, что это лишний риск, Вот только свою маскировку я уже проверял, каких-то причин сомневаться в ее надежности или том, что у гвардейцев может появиться способ меня раскрыть, нет. А тогда какой смысл сомневаться? Так можно дойти и до того, что из дома выходить не стоит, ведь есть вероятность наткнуться на психованного жнеца и лишиться головы. А так, я убедился, что боевой комплект этих сотен ничем не отличается от того, что я видел, на разбившемся гвардейце. Подсмотрел лица и форму командиров. Это тоже может пригодиться. Единственное, что расстроило, войска Союза совершенно не переговаривались, а лишь сосредоточенно бежали вперед, лишая меня хоть какой-то возможности подслушать, чем же закончилось то столкновение над храмом в Сити. Продвигаясь в конец строя, я неожиданно заметил знакомое сосредоточенное лицо. Точно, это же Сет. Тот самый чужак-охотник, первый, кого я повстречал в разломе. Похоже, парень делает карьеру. — Командира десятков! Над строем гвардейцев прогремел чей-то бас. А вот, судя по всему, и глава похода. — Все помнят свою задачу, все помнят, для чего мы здесь. Покажем местным, что бывает с теми, кто покушается на наши святыни. За нами сила!